— Молчание. — Честно, кол. не собиралась. — Молчание. — Я могу немножко побыть профессионалом? — Молчание. — Отшельник перевернутый. Означает, что вашу энергию можно пустить в лучшее русло. колет шмыгнула носом. — Так что нам делать-то? — Позвони в какую-нибудь фирму. Узнай расценки. На стрижку газона, скажем, раз в две недели, на все лето. Улыбаясь, она добавила, — полагаю, они пришлют мужчину. — А псам было бы хорошо в саду, — мелькнула в ее голове, и улыбка Эл поблекла. Она гнала от себя эту мысль. Но перед глазами стоял пустырь за домом матери в Олдершотте. Колет взяла на себя обязанность связаться с постоянными клиентами Эл и сообщить им о переезде. Она изготовила симпатичные сиреневые визитки с новыми контактными данными, которые они раздавали на следующей крупной спиритической ярмарке. В ответ они получали чужие карточки. — Думаю, вы не откажетесь от капельки власти богини, — сказала женщина в поношенном свитере, выгружая свои пожитки из видавшего вида фургона. Вы захотите настроиться на путь. Когда они увидели ее во второй раз, она нацепила парик, лифчик с поролоном, заломила сорок фунтов и назвалась Шивон хиромантом и ясновидящей. Хочешь, приеду и сделаю тебе фэншуй? Предложила Мэнди Кафлин. Здорово, что теперь ты живешь ближе к Хоуву. Кар закатила глаза. О нет. Ты до сих пор предлагаешь фэншуй? Как можно так тормозить? Я учусь на консультанта по Васту. Васту индийский аналог, фэншуй. Этой науке пять тысяч лет. Значит так, демон падает на землю, и надо проверить, куда обращена его голова и куда указывают ноги. Потом рисуешь мандалу и по ней определяешь, как строить дом. Ты немного опоздал, усмехнулась Сел. Дом уже построен, и мы переехали в него. Ничего, все равно пригодится. На готовый дом можно наложить сетку, но это для продвинутых. Я пока не дошла до этого уровня. Что ж, загляни, когда дойдешь, — сказала Эл. Эл сказала, я не хочу, чтобы соседи знали, чем мы занимаемся. Где бы я ни жила, я держалась подальше от соседей. Я не хочу, чтобы толпа народа просила меня погадать им по чайным пакетикам. Я не хочу, чтобы они являлись к нам на порог и говорили, знаете, что-то не сбылось ваше предсказание. Верните деньги. Я не хочу, чтобы они следили за мной и комментировали каждый мой шаг. Я не хочу выставлять свою жизнь на показ. Застройка шла неравномерно. По краям дома выросли быстрее, чем заполнилась середина. Они смотрели на соседние участки, что напротив соснового леса, и любовались как домовладельцы выбегают на улицы, ну или на будущие улицы, спасаясь от утечек газа, потопов и осыпающейся каменной кладки. Коля заварила чай соседям из Битти, когда у тех, в свою очередь, обрушился потолок на кухне, Эл была занята с клиенткой. — Вы сестры? спросила мишель стоя на кухне и покачивая ребенка вверх вниз на бедре колет широко распахнул глаза сестры нет вот видишь эван сказала она мужу я же тебе говорила что никакие они не сестры мы думали может одна из вас здесь на время думали может помогает другой устроиться это мальчики или девочки спросила колет мальчика девочка ага — А кто из них кто? — Вы работаете дома? — спросил Эван. — По договору? — Да. Он ждал. Колет нервно добавила. — В области коммуникаций. — Бритиш Телеком? — Нет. Я совсем запуталась, пожаловалась Мишель. Сейчас так много разных тарифов, и не знаешь, что выбрать. Как мне дешевле всего позвонить бабуле в Австралию? Я в этом не разбираюсь, сказала Колет. А чем занимается ваша? Ваша подруга? Прогнозами сообщила Колет. Ей вдруг начала нравиться игра на метеостанции, да? Спросил Эван. В Брэкнели. Я угадал. Чтобы выехать на М3, нужно пройти все круги ада. Не знали, поди, когда дом покупали. Пробка втремили каждое утро. Надо было получше изучить обстановку, а? Оба ребенка завопили. Взрослые наблюдали, как из Битти вышел по колено мокрый рабочий с ведром. «Я подам в суд на засранцев», — пообещал Эван. Позже Колять спросила у Эл, как ему вообще пришло в голову, что мы сестры. «Сводно еще куда ни шло. И то с огромной натяжкой». Люди не слишком наблюдательны, добродушно заметила Элисон. Не обижайся на них, Колет. Колет не сказала Элисон, что соседи считают, будь то она работает на метеостанции. По кварталу пошли слухи, и вскоре соседи уже кричали ей Слушайте, этот дождь! Мне уже не смешно. Может, в следующий раз постараетесь? Или просто усмехались, махнув рукой. А? -а, -а! Смотрю, вы опять обмешурились. «Похоже, я стала местной знаменитостью», — сказала Эл. «Бог его знает, почему». «Да потому что ты толстая», — объяснила Колет. В канун Пасхи Мишель высунула голову из-за забора и спросила у Эл, что им взять с собой на выходные в Испанию. «Простите», — ошеломленно возмутилась Эл. «Но погоду я не предсказываю. Да, но...» «Неофициально», — умоляла Мишель. «Вы должны знать». «Не для протокола», — лебезил Эван. Коля-то глядела Мишель. Она снова беременна или просто распустилась? «Оденьтесь потеплее, вот мой совет», — сказала она. Обстановка на шоссе зависит от погоды не меньше, чем обстановка на море. У движения есть свои приливы и отливы. Асфальт мерцает перламутром или темнеет влажной бездной. Рассвет застает их на далеких бензоколонках — где желтый свет льется в маслянистую муть, и в стайку птицы следят за ними сверху. На М-40, недалеко от хай Вайкомп. пустельга парит в восходящем потоке, устремляется вниз, чтобы выхватить пищащую мелюзгу из жесткой травы вдоль обочин. Сороки прохаживаются среди сбитых автомобилями зверушек. Они колесят. Орпингтон, Севен Уокс, Чертси, Раннимид, Рейгейт и Саттон. Они едут на восток от плотины через Темзу, где кемпинги теснятся среди высоток и чайки кричат над поймой реки, где холодный ветер несет с собой вонь сточных вод. Там прожектора и бункеры, гравийные карьеры и склады, развязки, заставленные сигнальными конусами, Там невыразительные ангары с табличками сдаются, там шины катятся в запущенные поля. Колет жмет на газ. Они мчатся мимо автомобилей, водруженных на другие автомобили, застывших в маслянистом Саитии, мимо новостроек, в точности похожих на их новостройку. Смотри, иллюминаторы, говорит Эл. Их слуховые окна и полукруглые балкончики выходят на приземистые холмы из прессованного лондонского мусора. Они мчатся мимо елочных ферм и собачьих ферм, мимо скотных дворов, заваленных отбросами. На заборах из рабицы висят изображения слюнявых псов для тех, кто не читает по-английски. Таблички раскачиваются на ветру, кабели хлещут по безбрежному небу. Радиокулет настроено на сводку о ситуации на дорогах, затор у Треллик Тауэр. Безнадежная пробка на Кингстонской объездной. Сознание Эл скользит через разделительную полосу. Она видит, как отливают серебром, подобно доспехам рыцарей Таро, стены погаузов. Она видит мусоросжигательные печи, нефтяные цистерны, газохранилища, электрические подстанции, автостоянки бытовки, тоннели, подземные переходы и эстакады, промзоны, научные городки и рынки.